Глава тридцать четвёртая. Дрожа всем телом, я шептала имя, от звучания которого меня едва не выворачивало наизнанку, но почему-то не могла остановиться. «Варвара! Варвара! Варвара!» От боли текли слёзы, и было почти невозможно дышать, но я предпочитала это страдание, удушающей бесчувственности и смирению последних двух лет. Мой ребёнок — это девочка, такая же милая крошка, как Варра. Я согнулась пополам в рыдании, благодаря Иргана, что открыл мне эту тайну. Моя дочь из другого мира, должно быть, погибла. Не потому ли я забыла о том, что произошло? Сны, где я бежала, придерживая округлый живот, теперь стали мне понятны. Кто-то преследовал меня. Нас. «Что же случилось?» «Скоро узнаю», — утешала себя, радуясь, что с моим исчезновением драгон и его милая воспитанница будут в безопасности. Я была потрясена открывшейся мне правдой, но при этом сомневалась, что Лаббат на самом деле позволит мне умереть, ведь тогда он снова станет посредственным магом с зачаточной способностью к изготовлению эликсиров. Подумав об этом, заставила себя подняться и, держась за стенку, подойти к двери. Я знала, как активировать артефакт. Магии, запирающий замок так, что никто не сможет войти. Ирган приказывал делать это перед тем, как начинал свою экзекуцию. Теперь даже он сам не войдет внутрь. Не помешает мне умереть от боли и унести тайну создания эликсира с собой. Ни Сет, ни Король, никто не узнает этот секрет. И сам лабот больше никому не причинит вреда, с помощью чудовищного снадобья. Убедившись, что артефакт сработал, я подошла к окну и посмотрела на небо. Теперь, когда действие эликсира постепенно таяло, боль, пронзающая душу от произнесения детского имени, растворялась в вихре других чувств. Страх, отчаяние и самая жуткая надежда на спасение, не ради себя, а ради нерожденного малыша, в груди кольнуло, Я зажмурилась, стекая на пол, не имея больше сил подняться. Воспоминания появлялись урывками, они хлестали как кровь из раны, заполняя собой всё вокруг, уничтожая попаданку Златославу, сломанную игрушку Иргана. Вместо неё вернулась землянка. Комлева Златослава Станиславовна. Светлая ведьма, за которой гнались тёмные, чтобы забрать дитя, и принести его в жертву своим кровожадным богам. Мне удалось сбежать, но в лесу, где я пряталась, у меня отошли воды. Я родила девочку и нарекла её Варварой. Тогда-то тёмные и вышли на мой след. Из последних сил я нарисовала своей кровью знак света и произнесла древнее заклинание, тайное, запретное. «Мой ребёнок!» Умирая во второй раз, я снова цеплялась за руку незнакомца, который вдруг появился передо мной. Лица его за вихрем магии не было видно. Единственное, что я знала, — это мужчина, дракон. «Умоляю, спасите моего ребёнка! Её зовут вар сноп искр взметнулся, как над костром. А когда растаял золотистыми бабочками, в темноте не было ни мужчины, ни малышки Варвары. А я, истратив все силы, медленно угасала. Мне было всё равно, что меня окружили тёмные маги. Смерть — небольшая цена за жизнь моей девочки. Но я не умерла. Ни тогда, ни сейчас. Когда волна боли от вернувшихся воспоминаний стихла, я открыла глаза и судорожно вдохнула, наполняясь воздухом, жизнью, верой и всепоглощающим счастьем. Потому что сейчас, как и тогда, я держала ладонь драгона. Это была его рука. «Его магия!» «Златослава!» — хрипло выдохнул мужчина, наклоняясь надо мной. «Наконец я нашел тебя!» Я заметила, что окна, у которого несколько минут назад упало, уже не было, как, собственно, и стены. Ветерок обдувал комнату, гоняя по полу сухие листья, залетевшие из сада в дыру. Но мне было все равно, что произошло с домом Иргана. Я смотрела в глаза дракону, который спас мою крошку, и, глотая слёзы, шептала. «Моя девочка жива. Она здесь, с тобой. Ты спас мою Варечку. Спасибо». «Тише, тише». Мужчина осторожно поднял меня на руки. «Закрой глаза и ничего не бойся. Скоро всё закончится. Обещай, что не будешь подсматривать». «Хорошо». Но не успела закрыть глаза. Как вдруг мужчина, который держал меня на руках, начал увеличиваться в размерах, и вскоре в дыру вылетел... Настоящий дракон, огромный, с широкими крыльями и длинной шеей. Он удерживал меня в лапах так бережно, что я не ощущала и капли боли. И вдруг рядом что-то полыхнуло. Я повернула голову, заметив краем глаза человека, который бежал по дороге, выпуская в нас волны магии. Они озаряли небо оранжевыми дугами, и одна ударила дракона по крылу. Все закружилось, я потерялась, не зная, где небо, где земля и уже думала, что вот-вот разобьёмся, как вдруг взметнулось пламя, и стало очень-очень жарко. Когда волна жара прошла, я посмотрела вниз на полыхающий дом Иргана. В этих стенах горела моя боль, и уходила в небытие отчаяние. Дракон, который надёжно удерживал меня в лапах, летел рывками. Его левое крыло порой провисало, но всё же добрался до своего дома. Нашего. Стоило мне ощутить ногами землю, Как я кинулась к крыльцу, падая от слабости, поднималась и снова бежала. Навстречу мне, причитая, кинулась роза, но я обогнула женщину, стремясь поскорее добраться до второго этажа. Сама не заметила, как взлетела по лестнице и ввалилась в детскую, но Варвары там не было. «Флам!» — рыкнул Драгон. Он уже стоял рядом и, держась за левую руку, что висела безжизненной плетью, резко развернулся. «Где моя дочь?» Она гуляла с клетой в саду, господин», — вытянулся перед ним дворецкий. Я побежала вниз, и, заметив молодую служанку, которая взволнованно зашла в дом через дверь, ведущую в сад, замерла на месте. Клета же, при виде меня, вдруг сильно побледнела и, пятясь, гулко сглотнула. А когда следом за мной появился драгон, юркнула обратно в сад. Я последовала за девушкой, которая уже и след простыл, но мне было не до служанки. «Варя! Варечка!» — шептала я, мечтая немедленно увидеть свою дочь. Казалось, если я не обниму ее, то снова потеряю. «Девочка моя!» «Ты так можешь?» Перед внутренним взором вспорхнули золотистые бабочки. Дочка унаследовала родовую магию, в ее теле жила сила света. Я безошибочно направилась к огромному дереву, под которым росли круглые кустарники. Опустившись на колени, Заползла под один из них. Малышка оказалась там, испуганная и заплаканная. Она посмотрела на меня. «Бойно», — прошептала искусанными губами. «Маме, бойно!» Схлипнув, я обняла ее и прижала крепко-крепко. «Моя девочка, прости, что не узнала. Ты все чувствовала. Как же это ужасно! Мама больше никогда и никому не позволит сделать тебе больно!»